Глава одиннадцатая. Когда Шубин оказался в расположении наших войск, у него было два желания. Увидеть своего непосредственного начальника, полковника Данилова, доложить ему о выполненном задании и получить новое. А затем поесть чего-нибудь горячего. Потому что он и его бойцы не ели горячего уже пять дней. На войне желания человека редко исполняются, а уж два сразу, почти никогда. Но Шубину повезло — Оба его желания осуществились. Едва он сошел с паровоза, как кольцо солдат, окруживших состав, расступилось, И к разведчику подошел полковник Данилов. «Ага, вот и он!» — воскликнул полковник. «Вдвойне молодец! И задание выполнил, и жив остался! Поздравляю!» «Спасибо, товарищ полковник!» — ответил Шубин. «Да, мне повезло, пули миновали. К сожалению, Косолапов и Глухов погибли». А Теплов и Лернер ранены, так что в строю остались только я да сержант Коростылев. «И очень хорошо, что вы оба остались в строю», — заявил Данилов, «потому что у меня для вас есть новое задание, еще посложнее прежнего. Но сначала надо дать вам отдохнуть, прийти в себя». «Где твой сержант?» «Я здесь, товарищ полковник», — ответил Коростылев, выступая из-за спины Шубина. «Вот и хорошо, что здесь. Вступайте оба вон в тот сарай. Там у нас оборудована временная столовая» а временное, потому что сейчас у нас ничего постоянного нет. Идет наступление. Позиции все время меняются. И с этим и связано ваше новое задание. Но о нем мы поговорим чуть позже, когда поедите. Идите, заправляйтесь». И разведчики отправились заправляться. Они умяли по миске борща, потом еще по тарелке картошки с котлетой и, утолив голод, отправились искать штаб полковника Данилова. «Выяснилось, что собственного помещения у начальника фронтовой разведки пока нет, а штабом для него служит служебная машина». В ней Данилов и сидел, изучая карты. Когда подошли разведчики, он усадил Шубина рядом с собой, а сержант Коростылев сел на заднее сиденье. «Штаб на колесах по той же причине, почему столовая в сарае?» — объяснил Данилов. «Идет наступление, все быстро меняется». Вот завтра войдем в Вязьму, тогда там обоснуемся на какое-то время. Но я надеюсь, что в Вязьме мы тоже ненадолго задержимся. Надо идти дальше, освобождать землю до самого Смоленска. С этим связано и ваше новое задание. Уже сегодня ночью вам надо снова идти в расположение немецких частей, проводить вторую часть операции. Вот, Шубин, смотри на эту карту. Он придвинул капитану карту, которая лежала у него на коленях. Окружить и отрезать четвертую немецкую армию нам, к сожалению, не удалось. Начал объяснять полковник. Противник отступил на линию Вязьмы, но уже сегодня мы его погоним дальше на линию Смоленск-Спас-Деменск. Отступить немцы отступили, но полностью выполнить свой план, вывести на запад все материальные ценности, угнать весь скот, всех жителей, им не удалось. И не удалось во многом благодаря вашей группе. Устроенные вами нападения на станцию Вязьма, взрывы на мосту и на полотне дороги сорвали планы врага. Теперь немцы постараются отыграться вот на этом участке, от Вязьмы до Сафонова и дальше до Ярцева. Захваченные вчера пленные показали, что генерал Клюге поставил задачу снять и вывести все дорожное полотно на этом участке. Мосты и путепроводы взорвать, а насыпь срыть. Как только немцы уйдут из Вязьмы, эта операция начнется». — Перед тобой, Шубин, ставится задача — сорвать эту операцию. — Выходит, на этой неделе мы пытались взорвать этот мост, а теперь нам надо его защищать, — сказал Шубин. — Именно так стоит задача, — кивнул Данилов. — Разумеется, решать ее ты будешь не в одиночку. Вы с Коростылевым сегодня же наберете новую группу. Получите запас стола, гранат, всего, что потребуется, и вечером отправитесь в дорогу. — И где же нам искать людей, чтобы набрать новую группу? спросил Шубин. «А вот слышь эту пальбу?» — спросил Данилов. «Это наши части занимают восточную окраину Вязьмы. И впереди остальных частей идет рота разведки. Отправляйтесь туда, разыщите капитана Виктора Незнамого. Он вам поможет с комплектованием группы людьми и снаряжением. Но имей в виду, Шубин, поставленные перед тобой задачи велики. Набранной сейчас группы тебе может не хватить, «В таком случае можешь набрать отряд из местных жителей, способных сражаться с врагом и умеющих держать в руках оружие. То есть я поручаю тебе, по сути, сформировать собственный партизанский отряд, потому что твое задание обширное и рассчитано на долгий срок. Все понял? Тогда вперед!» И Шубин с коростылёвым снова отправились в Вязьму, которую они с боем покинули несколько часов назад. Капитана Незнамова с его разведчиками они отыскали уже на станции. На месте дежурного по станции, где еще два часа назад сидел немец, теперь находился наш железнодорожник, который старался наладить движение поездов. Ведь разрушить станцию немцам так и не удалось. Шубин и его товарищи им в этом помешали. О приходе Шубина и Коростылева Незнамов уже знал. Полковник Данилов сообщил ему об этом по рации. И когда Шубин появился, Незнамов тут же назвал ему состав группы, которую ему рекомендуют. И не только назвал, но и представил разведчиков, которые по его приказу явились на пост дежурного и дожидали Шубина здесь. «Как я понял, полковника, тебе нужны четыре человека», — сказал Незнамов. «В первую голову тебе необходим подрывник. Вот он, Руслан Киреев из Архангельска». Со стула в углу комнаты поднялся высокий мужик лет 35, хмурый, неразговорчивый. Понял, что Шубин его заметил, и снова сел. «А вот Олег, бескровный из Москвы. Он снайпер», — продолжал Незнамов, указав на парня, который чистил снайперскую винтовку. «Еще есть сапер Семен Кожинов из Горького и лазутчик Владимир Рябов из Свердловска. Учти, Шубин, отдаю тебе лучших людей в роте. Береги их». «Хорошо, постараюсь», — буркнул Шубин. «Еще полковник велел отпустить тебе тол, гранаты и патроны», — продолжал Незнамов. Это все сейчас подвезут. Кстати, и нам боезапас надо пополнить. Действительно, спустя несколько минут за окном послышалось рычание мотора. И к станции подъехала полуторка, нагруженная боеприпасами. Шубин и Коростылев помогли бойцам разведроты разгрузить машину и тут же набили свои вещмешки патронами-гранатами и упаковками тола. Взяли также взрыватели, запас провода, а рация у Шубина осталась еще с первой операции. Также разведчики не забыли и о продуктах, загрузили в мешки хлеб и тушенку. Кроме того, взяли с собой пилы, гвозди и молотки. После этого Шубин расстелил на столе карту, сел на стул и стал ее изучать. Ему было необходимо наметить район, где группа устроит свою базу и определить путь до этой базы. По его расчетам, получалось, что до базы им нужно будет пройти не менее 40 километров. За этими сборами время прошло незаметно, Когда они были готовы к выходу, уже стало смеркаться. Все та же полуторка отвезла их на северную окраину Вязьмы, откуда всего полчаса назад ушли последние немецкие части. Здесь разведчики выгрузились и направились на север, в лес. Шубин собирался идти лесами весь путь, идти ночью, а затем и днем, делая лишь короткие привалы. И они двинулись в путь». Иногда им удавалось находить проселочные дороги, ведущие в нужном направлении. И тогда движение значительно ускорялось. Если же подходящей дороги не было, брели прямо через лес, преодолевая сугробы. Правда, сейчас, ближе к середине марта, снег уже уплотнился. Идти было легче, чем в разгар зимы. Они продолжали двигаться и днем, и не только по лесу, но и по открытым участкам. Шубин не опасался, что их группу обнаружат с воздуха. Немцам сейчас было не до облетов в территории. самолетов у них едва хватало, чтобы отбивать атаки советской авиации. Лишь к вечеру следующего дня, 10 марта, они прибыли в точку, которую Шубин заранее наметил, как место для устройства лагеря. Здесь тоже когда-то был лесоповал, и также оставалось много невывезенного леса. Разведчики за запилы и другие инструменты и в течение часа соорудили нечто вроде навеса с пологом, под которым могла укрыться вся группа. Под навесом развели костер, который не было видно со стороны, приготовили нехитрый ужин и легли спать. Наутро Шубин собрал свою группу, чтобы поставить перед ней первую боевую задачу. «Командование поручило нам помешать немцам вывести отсюда свою технику и другие материальные ценности, угнать скот и людей», — начал Шубин. А еще мы должны помешать им разрушить полотно железной дороги. Сегодня у нас первый выход на железку в этом районе. Сегодня мы только познакомимся с обстановкой, посмотрим, какие у врага силы, как охраняется дорога. То есть сегодня будем проводить только разведку. Мы разделимся на две группы. Одну возглавит сержант Коростылев, в нее войдут бескровный Кожинов. Вторую группу возглавлю я сам, в нее войдут Киреев и Рябов. «Наша группа пойдет дальше на запад, в направлении Сафонова. Группа Коростылева вернется назад на восток. Задача для каждой группы пройти по 6-8 километров, посмотреть, что делается, как охраняется дорога. При этом надо не попасться немцам на глаза. Они не должны знать, что в этом районе работает наша группа». Разведчики разделились, как приказал Шубин. Вместе вышли к железной дороге, а затем разошлись в разные стороны. Группа Шубина прошла три километра, и ничего примечательного на этом участке не обнаружила. Но затем глазастый лазутчик Володя Рябов вдруг сказал. «Там впереди что-то есть, и на дороге, и вокруг нее, будто танки стоят». А «Ну, пошли в лес», — скомандовал Шубин. Разведчики углубились в лес и, скрываясь за стволами деревьев, продолжили движение. Так они прошли полкилометра, и тогда Шубин смог в деталях разглядеть то, что Рябов углядел издалека. На запасном пути возле полотна железной дороги стояли два железнодорожных крана, а также множество пустых платформ. А вокруг дороги стояли не танки, как показалось лазутчику, а бульдозеры, скреперы, экскаваторы и другая техника. И эта техника неплохо охранялась. Вокруг скопления машин была натянута колючая проволока. На платформе был оборудован наблюдательный пункт. А в стороне стоял передвижной домик, в котором, видимо, жила охрана. Ее было много. Разведчики разглядели сразу троих часовых. «Ясно, для чего немцы собрали здесь столько техники», — подумал Шубин. «Видимо, отсюда она двинется на запад, уничтожая полотно железной дороги. Будут снимать рельсы, шпалы, а бульдозеры будут разрушать насыпь. И, судя по всему, они готовы начать уже завтра, если не сегодня». Ведь восточнее этого участка немецких войск почти не осталось. Три-четыре состава, не больше. Вот пропустят последний состав и начнут действовать. Значит, уже сегодня ночью надо организовать нападение на этот лагерь. И тут коротким боем, как в прошлый раз, мы не обойдемся. Если у них в каждую смену дежурят трое часовых, значит, эту технику охраняет никак не меньше двадцати человек. Нам здесь предстоит вести настоящий бой. Что ж, все нужное разведчики здесь увидели. Они тихо вернулись назад в лес и возвратились в свой лагерь. Лагерь был пуст. Группа Коростылева еще не вернулась. Их пришлось ждать почти два часа, до позднего вечера. Но когда сержант и его люди наконец вернулись, им было что рассказать. «Мы прошли на восток шесть километров», — начал свой рассказ сержант. «Навстречу нам за это время прошли два состава с людьми и техникой. А затем мы услышали какой-то странный шум и увидели сначала огромную толпу людей, их было, наверное, тысячи две. Немцы гнали их пешком вдоль дороги. На наших глазах трое ребят попытались бежать, видимо, заранее сговорились и бросились в разные стороны. Но никому уйти не удалось. Немцы их всех ранили, а потом подошли и добили. А следом за людьми гнали скот, тоже огромное стадо, не меньше пятисот голов. Со стадом шли шесть или семь пастухов с собаками. Как стало вечереть, обе колонны остановились. Людей остановили прямо на опушке. Ночуй на снегу, как хочешь. Думаю, утром часть из них уже не сможет подняться, там и останется. «Сколько охранников идут с колонной?» — спросил Шубин. «Я считал, но всех сосчитать было трудно, ведь мы другую сторону колонны не видели», — объяснил Коростылев. В общем, у меня получилось около двадцати солдат. — Значит, здесь тоже двадцать человек, — задумчиво произнес Шубин. — Тоже двадцать? — не понял его сержант. — А где еще? — Да есть тут один объект. — Ладно, Андрей, вы садитесь, пока есть, а мне подумать надо. И пока его бойцы кипятили воду для чая и открывали банки с тушенкой, капитан размышлял. Ему надо было решить сложную задачу какой последовательности бить врагов? Перед его группой стояли две ясные задачи. Надо было уничтожить немецкую технику, предназначенную для сноса железной дороги. И надо было освободить людей, которых угоняли в Германию. И отбить у врага огромное стадо скота. Оно бы нашей армии очень пригодилось. И там, и там разведчикам противостояли по 20 солдат противника. То есть разделить группу, чтобы решить обе задачи одновременно — Шубин не мог. У него и так сил было мало. На каждого нашего солдата по три немца. Так на кого напасть в первую очередь? На первый взгляд казалось, что сначала нужно напасть на охрану колонны. Ведь место, где ночуют колонна людей, и то место, где немцы собрали свою технику, чтобы затем крушить и вывозить саму дорогу, разделяют около 12 километров. И охрана платформ с техникой не будет знать, что где-то напали на какую-то колонну. Можно отбить наших мирных жителей, а затем переместиться на запад и ударить по технике. Но так казалось только на первый взгляд. А на деле? Ну, уничтожим мы охрану колонны, размышлял Шубин. А потом, что с этими людьми делать? Ведь их нужно дальше охранять от немцев. Нужно их кормить, оберегать. Нужно их в целости и сохранности сопроводить до наших частей. Значит, о нападении на платформу с техникой надо забыть. А немцы за это время всю дорогу до самого Сафонова сроют. Нет, за такое решение меня командование по голове не погладит. Получалось, что порядок операций надо изменить. Сначала нужно напасть на охрану железнодорожной техники, потом уничтожить технику, и лишь после этого можно переключиться на колонну. Так Шубин и решил. Но теперь вставал второй вопрос. Как шесть человек, имеющих только стрелковое оружие, смогут уничтожить почти что взвод немецких солдат. Тут нужна была какая-то военная хитрость. Нужно было придумать, подготовить и провести целую операцию. И Шубин так и сидел в углу шалаша, не притрагиваясь к пище до тех пор, пока не придумал эту операцию. И только когда разработал ее в уме до мельчайших деталей, он сел к костру, взял из рук сержанта кружку с горячим чаем и положенные ему половину банки тушенки и краюху хлеба. Теперь он знал, что он и его люди будут делать этой ночью. Спать ему ж точно не придется.